Буду говорить о спектакле «Шарашка» Юрия Петровича Любимого, о том, как э, интерпретирован роман в этом спектакле. И э, начну, пожалуй, вот с чего. Когда Юрий Петрович взялся за э, вот этот проект, как мы сегодня бы сказали он поначалу думал делать спектакль по автобиографической книжке Александра Исаевича Солженицына «Бодался теленок с дубом», а потом Солженицын сам подсказал ему вот эту идею выбрать роман в «Круге первом», и Юрий Петрович взялся, но при этом Солженицын отказался принимать участие в создании какой-то композиции, какой-то литературной основы для спектакля. То есть Юрий Петрович Взялся за это сам. Единственное, что сделал, чем помог ему Александр Исаевич, Служенисон, он э, нарисовал, как вспоминал Юрий Петрович, достаточно подробный план э, Марфинской шарашки, э, в которой когда-то э, работал. Э, ну, это был. 47 48 год, когда Александр-49 годы, когда Александр Александрович работал в шарашке. И э, этот план э, тоже помог, тоже помог и Любимову, и Боровскому художнику этого спектакля. И э, потом э, Любимов будет говорить, э, что хорошо, что Солженица не вмешивалась, и мне легче, ему легче, говорил он по этому поводу. Итак, вот ясно было, какое это будет пространство, имеется в виду Марфина, такая спецтюрьма, шарашка, как называли такие тюрьмы, где работали заключенные специалисты, и именно в этой шарашке изучали звуковиды, как они говорили по заданиям МГБ. в общем, в интересах разведки, в интересах, советской разведки. Вот это здание, которое сейчас сохранилось, и там находится Институт автоматики на северо-востоке Москвы, на Сущевской улице, это здание старое, это здание до революции еще, например, занимало семинарии. И, собственно говоря, в романе об этом тоже идет речь. Потом в 23 году туда поселили беспризорников. Это был приют для беспризорников. А с 1947 года это была спецтюрьма, и уже после войны там работали в том числе пленные немцы, а, как вы помните, в романе немцы тоже появляются, они тоже работают в шарашке. И затем с 1952 уже года, когда это будет не спецтюрьма, а такое учреждение военизированного типа, исследовательского, но уже для свободных людей. Там много что будут делать, там будут делать правительственные вертушки. В общем, это все будет работать на связь, будут делать разрабатывать ядерные, то, что, те системы, которые принято называть ядерными чемоданами, спутниковую связь, средства связи для подводных лодок, там, военных истребителей и так далее. То есть, вот это такая, такая точка. Но к роману и к спектаклю. Итак, роман, который писался с 55 по 1958 год, первый его вариант. И Александр Исаевич Солженицын называл этот вариант романа «Круг 96». Он состоял из 96 глав. И это была совсем не та версия, которую потом поставит любимый Это была так называемая атомная версия, чем одна отличалась от другой, я сейчас скажу. А, поскольку в ноябре 1962 вышел один день Ивана Денисовича, потом в 1963 году а, были опубликованы другие рассказы Солженицына, «Матрюнин двор», например, да, появилась надежда на публикацию, и Солженицын начинает работать над облегчением этого в общем, достаточно жесткого атомного варианта, Uh, и uh, делает новую редакцию, которую называют называет «Круг 87», потому что там 87 глав. Отличаются uh, эти варианты прежде всего завязкой. Uh, Иннокентий Володин, герой, uh, работающий в, uh, в МГБ в атомном варианте, uh, сообщает в американское посольство по телефону, что э, советская разведка э, должна получить материалы о, о, об атомной бомбе. Это вот первый очень жесткий атомный э, вариант. То есть советская разведка должна получить секретные материалы. Во втором варианте, в медицинском варианте, совершенно другая история. Герой по э, телефонной будке, изменив голос, э, звонит на частную квартиру, звонит в квартиру врача э, и э, сообщает, просит, э, чтобы э, доктор не передавал во Францию, как обещал, только что изобретенное лекарство. Вот мы сейчас с вами... А, сейчас давайте немножко пролистаем... Презентация это рукопись второго варианта, рукопись романа, написанного в 1964 году. А, ну а эта фотография сделана в день премьеры спектакля в театре Натаганки. Это был день рождения Александра Алексайджа Солженицына. Ему 80 лет. А, и а, вот оба они, ну, я думаю, что это уже после спектакля, поднимаются в кабинет Юрия Петровича. А сейчас давайте посмотрим начало спектакля.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 Это не был болтун, это был человек-дела. Человек этот был Адольф Гитлер. Ворот, ворота Повнутрь вела Вы на воронке обещали Поэтому ворот не видели Там были люди С важностью чела С неторопливым и спокойным взглядом Их облик был Не весел, не Скажи, кто эти? Не в пример другим Чтенные среди толпы на кресло. А что это у вас на груди, на колене еще? Пяцы какие-то? А, это у нас номера были. Вот, на спине еще. Когда из лагеря отправлялись пароли. Господа, в каком некий мы ходим? На людях номера. каких. Ожерель, друзья. Не зашёл лага. Не зреет слага. Ну, про благо. Без луга лага. И си благо. И схо лага. И зажёр лага. -за лага. -за лага. Можно подумать, что в МГБ сидит непризванный поэт. И еще один фрагмент мы сейчас посмотрим. Это тоже начало. И вот как раз завернулся. Сейчас появится Накинцев Володин, который должен сообщить... Позвоните или не позвоните? Позвоните или не позвоните? Все. Слушайте, можно может быть, не будет зарядан, может да. не будет зарядан. И Я буду спуском. Буду спуском. Неужели у них есть средства узнать, кто звонил из автоном? Неужели приезжали, что есть, кто узнать, кто звонил из автоном. Неужели они узнают, по сдавленному телефонному голосу? Неужели узнать? По сдавленному Через 3-4 дня я прилечу туда сам. Ищу сам. вы еще не подождать еще не подождать. Нет, будет поздно. Нет, будет поздно. Если бы все это касалось другого профессора. И другого профессора. Но именно он спас маму. Но именно он спас маму. Скажите, это квартира профессора Доброума? Да. Будьте так любезны. Простите, профессор, телефон. А, а кто вы спрашивает? Видите ли, я ваш доброжелатель, это не так важно. Скажите, вы кто? Простите, вы кто? Вы его жена? Ответьте. А почему это я вас? Слушайте! Слушайте меня внимательно. Внимательно меня слушайте. Когда профессор был в командировке в Париже, он там обещал своим французским коллегам кое-что передать. Не надо ничего передавать. шарашка? Вот я доступно объясню, что такое шарашка. Позвольте, профессор, надо читать передовицы правды. Посветите, пожалуйста. Высокие настриги шерсти овец а? зависят от питания и от ухода. Тут возникает вопрос, конечно, очень серьезный, потому что дело в том, что э, вот это Медицинская э, версия романа была э, опубликована, но к моменту, когда э, «Любимо» взялся за спектакль, 1998 год, была опубликована уже и атомная версия романа. В 1990 году была опубликована атомная версия романа, значительно более жесткая. И, конечно, э, Юрий Петрович мог бы взять эту более жесткую линию. Возникает вопрос, почему он этого не сделал. Ну, можно предположить, что все-таки атомная версия ходила в самой сдате, может быть, он, так сказать, знал и медицинскую версию он мог, в общем-то, и лучше знать, может быть, потому он взял медицинскую версию, но как-то это не похоже на любимого, все-таки он как-то его не пугало... Возможность взять более жесткую версию. Обычно. Он в таких случаях как-то не останавливался перед какой-то такой опасностью. Может быть, больше 1998 год. Может быть, он считал, что зритель недостаточно подготовлен к атомной версии. Это можно предположить. Но вместе с тем, если начинаешь разбираться в том, какой получился спектакль, то понимаешь, что на самом деле... Атомная версия не так уж нужна была любимого. В этой атомной версии романа важна линия вот того самого Инокентианинского, который звонил из телефонной будки в американское посольство. И вообще вся его линия, линия связанная с тем, как это произошло, что человек, работавший в Министерстве внутренних дел, Человек, собирающийся ехать за границу, как раз ему предстояла такая заграничная командировка, такой лак лакомый кусок для разведчика, вдруг звонит в американское посольство. И, в общем-то, очень важная линия романа была посвящена этому персонажу. В спектакле Иннокентий Володин оказывается совсем не центральным персонажем. Он оказывается Таким боковым, второстепенным персонажем. И возникает такое впечатление, что вообще вот эта история человека в погонах, в погонах история его какого-то такого духовного возрождения, рождения или перерождения, может быть, не так уж любимого интересует. Его интересует совершенно другая история, его интересуют другие линии романа. Его интересуют линии, связанные с заключенными, С их э, судьбами он их представляет. Он представляет их споры, он представляет э, их мировоззрение, он представляет э, их судьбы. Э, он представляет их в очень сложных ситуациях, э, когда приходится выбирать, служить тоталитарному государству и не, или не служить тоталитарному государству. И его очень интересует э, линия, связанная со остальным, что, собственно говоря, можно было видеть даже в первых кадрах, которые мы с вами видели, когда появляется Сталин, играет Сталина Юрий Петрович Любимов. И, собственно, на этой фигуре много, многое завязано, связано с этой фигурой. Сталин и его окружение, генералы, полковники, окружающие его отношения, их вот это тоже все очень интересует станет. Тем более, что атомная тема на самом деле в этом спектакле возникает. Ну, например, там есть такой персонаж, мы еще о нем с вами скажем, Челнов. Он э, произносит такие слова. Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели. Речь идет о государстве, секретную телефонию, а может быть и атомную бомбу. Или, скажем... Возникает тема в связи с образом Сталина, мирового господства, о котором он мечтает. Не просто Всероссийского, а именно мирового, если не космического, не вселенского господства. Вот такие есть слова у Сталина. и В связи с этим тоже возникает линия, атомная, связанная с атомной бомбой. Давайте перелистаем немножко дальше. Если мы видели в, в снятой пленке Иннокентий а, Володин, это актер Владислав Маленко, то здесь Дмитрий Высоцкий играет ту же роль. Вот у меня несколько фотографий. Здесь Юрий Петрович. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, как решено было пространство сцены. Вот а, Вы могли видеть, что а, Юрий Петрович Любимов, играющий Сталина, Кстати, одетый такой в обычную куртку коричневую замшу, она висела у него в кабинете всегда. Стоит около, а, а не какой-то такого военного типа. Стоит около кафедры. кафедры с гербом. На других фотографиях это будет видно лучше. А рядом трибуны. Трибуны это вертикально стоящие щиты, трибуны, которые напоминают нам, ну скажем, какой-нибудь там дворец съездов, или Кремлевский дворец съездов, и напоминают нам о съездах партии. Эти щиты, стоящие вертикально, превращались в трибуны, а когда они поворачивались горизонтально, то они оказывались нарами. И э, сцену с нарами, когда на нарах лежат э, заключенные, вы тоже уже могли наблюдать. Вот, пожалуйста, трибуны. Все приветствуют Сталина. Был такой эпизод спектакли. А вот и нары. Здесь лучше их видно. А сзади, это и на предыдущих слайдах было хорошо видно, в полный рост фигура. Ленина. Вот в таком виде можно ее было видеть на фотографиях съездов партии, которые проходили в Дворце Советов, в Кремлевском дворце съезда. А здесь те же самые щиты деревянные, они превратились в бокс. Камера одиночная, в которой пытают заключенных. Тот же самый Накинтий Володин в конце спектакля попадает на лубянку, его арестовывают, попадают в тюрьму, его пытают, его пытают светом. Это вообще свет в спектакле к любимому всегда играет самые такие разные функции, всегда очень важен. Вы видели только что синий свет, ну, собственно говоря, синий свет, который раздражал заключенных шарашки, упоминается и в романе Александра Исаяча Солженицына. Свет очень по-разному освещает Ленина, мы с вами это еще увидим. Иногда это вот целиком освещенная фигура, вообще светом, светом играл здесь любимов, освещая вот эту фигуру. Иногда половина скульптуры темная а половину светлая, и, и, и тогда расплывчатое такое немножко изображение. А, вот, а, а здесь свет тоже в общем, работает, это видно хорошо. Давид Рыбович Боровский делал этот спектакль, замечательный художник театральный. Это была последняя его работа с Юрием Петровичем Любимовым. Тут, правда, немножко более раннее, фотографии не 1998 год. А вот я взяла специально фотографию 20-го съезда КПСС. Хрущев на, за кафедрой. Вот мы видим этот герб на ней. И сзади ну, практически такая же да, в спектакле фигура Ленина. Такой каменный идол, который над всем возвышается. И перед нами... Uh, как бы такой фасад советского государства, такая имитация демократии. Uh, и очень легко этот фасад поворачивается такой своей изнанкой. Мы видим изнанку этого государства, когда uh, щиты превращаются в нары. Конечно, это такой метафорический образ, которыми любил, так, такого рода образами любил играть Любимов и uh, Давид Илович Боровский замечательно. Тоже это дело, конечно. А, кроме того, а, уже в первых кадрах спектакля мы могли видеть, что заключенные а, идут, было темно, но если приглядеться можно увидеть, заключенные идут по, по такому деревянному кругу, по такой а, деревянной дороге, которая, конечно, тоже метафорически представляет первый крукадо. А Этот круг завершался на сцене и выходил далеко в зрительный зал, по нему заключенные прогуливались, просто шагали, вот, ну, как бы представляя некоторую прогулку, да, но э, в то же время, в то же время а, этот круг постоянно ассоциировался с первым кругом ада. А, это макет который mm -hmm. был сделан недавно для выставки Борусский и Любимов. Вот здесь вы можете увидеть затемнена фигура Ленина, mm -hmm. зато освещены нары. А вот тут иначе освещен Ленин, да, обращает наше внимание на себя вот эта вот глава освещенная, неподвижная. А Кафедра, которая находится прямо под этой фигурой, она тоже работала определенным образом, метафорически, потому что Сталин, который то и дело оказывался рядом, произносил монологи, а, то и дело патетические монологи, а при этом делался акцент на том, что все происходит ночью, тоже начинал восприниматься в какой-то момент, как некоторый, И перед нами были вот два таких сопоставимых идола. Тем более, что а, в этих монологах своих Сталин иногда обращался к Ленину, как бы разговаривал с ним. Давайте посмотрим еще один фрагмент. «Отдиннадцать лет он кланялся и молился густую». Плакало потерянное время Тем решительнее Передвинул он свою молодость а революцию И черт его вообще В этой революции В каких-то больных здоровых чьих то недоплаченных копейках Почему он должен любить их А не себя Молодого Умного Красивого Но обойдет. Только в Батуми, впервые ведя за собой сотни-две людей, считаясь зеватыми, Коба ощутил, что люди шли за ним. Вот это одно ему подходило в жизни. Ты скажешь, а люди чтоб делали, ты укажешь, а люди чтоб шли. Лучше этого, выше этого, ничего нет. Это выше, чем богатство. Если присмотреться, то можно увидеть, что Любимов очень сложно играет эту роль. Он то повествователь то Сталин. Причем, вот я уже говорила о том, что одежда, в общем, никак не соответствовала, скажем, той, которую можно было бы надеть, представляя Сталина. Да? Но и акцент грузинский, он слегка только обозначал, и то не всегда. Ну, собственно говоря, это роман, и слово в романе, естественно, тоже переходит от повествователя к персонажу. И тут граница очень подвижна. В какой-то момент Любимов, в общем, представлял и режиссера, который создает спектакль. Да, вот здесь Сталин творец того мира, который мы видим на сцене, а режиссер творец спектакля. Если помните, когда первые кадры шли, начинался спектакль, Любимов говорил «начали». То есть он, в общем демонстрировал вот эту свою роль режиссера. Образ таким образом поворачивался разными гранями, он был, конечно, многозначен. Вообще, надо сказать, что если сравнивать разные варианты сценариев, которые, конечно, были, потому что когда идет эта работа, то все время, время что-то такое дорабатывается, что-то меняется, можно увидеть, что любимый с самого начала задумал Сложно показать Сталина. Например, он вставил в одну из первых редакций сталинские стихи. Вот стихи такие «Человек и смерть», они действительно принадлежали Сталину. Там, например, были такие слова в композиции. «Умел, как никто, работать, один, и большое поле, один и большое поле, болело тело от пота, но дело главнее боли». Но потом он отказался от этих э, слов, оставив стихи Данта, которые мы тоже слышали, которые есть в романе. В романе нет э, стихов Сталина, собирался их ставить Юрий Петрович. И э, действительно, Сталин у него вот такой э, размышляющий и вместе с тем э, создатель э, жуткого, страшного, жуткого, страшного мира. И вот эта мягкая, уютная замшевая куртка, в которой он э, выходит к зрителю, совершенно нас не обманывает, так же, как иногда и э, улыбка на лице Юрия Петровича. Перед нами такой мудрый дьявол, который все понимает про покоренную им страну, который играет на слабостях всех, кто рядом с ним. Uh, и uh, которого совершенно не мучает при этом совесть, но при этом также он ощущает себя поэтом. И uh, некоторые uh, монологи Сталина Любимов читал, как uh, почти пропивая их, ну, тоже почти как стихи, отбивая ритм как в стихах, подчеркивая вот это uh, поэтическое начало. Ну и uh, затем. А, то и дело вступал хор. А, о хоре мы еще с вами поговорим, и а, такие а, вокальные монологии хора мы с вами послушаем. Этот хор продолжал а, вслед за повествователем комментировать действия вождя, пропевал слова, которые в романе повествователю принадлежали. например, Посмотрите, какие слова в какой-то момент звучали. Но и в Сталине есть невидимый внутренний оркестр, под которым он шагал. То есть, в общем, это вполне соответствовало э, роману. Вот такое объемное, а не плакатное представление Сталина. А, но э, вместе с тем звучала вот эта идея проекта Третьей мировой войны, создания атомной бомбы, обсуждение планов политических убийств, как и в романе. Конечно, это как-то было сокращено, естественно. 800-страничный роман и больше, чем 50-60 страниц э, крупным шрифтом э, напечатанного текста в сценариях любимого никогда не было. И Поэтому какие-то имена не упоминаются, например, нет слов о судьбе болгарского коммуниста Трайча Костова, о котором говорилось в романе, зато о, о Тита о, говорится немало. Вот, этот, вот эта фотография, которая просто на самом деле мимически э, дает представление о том, э, как превращался Любимов в э, Сталина просто вот, мимикой своей. Вот эта фотография, она на самом деле увеличенная. Портрет висел около кабинета Юрия Петровича. Так, а сейчас давайте посмотрим еще фрагменты. Два фрагмента там у нас, будьте любезны. Как раз там, где э, говорит Любимов Сталин о покушении на Тита обсуждается это его задание, и где он мечтает стать императором Вселенной. Надо работать. думать, был его долг Все главные указы формировались в голове Сталина после двух часов ночи. Береселёныч, вы да. сегодня на пол третьего Абакунова назначали. Будете принимать? Нет? Осмотри. Ну, пусть себе едет, подождет. Слушай, Саша, как там кипарисы в Крыму? Рубят? Рубят, рубят, если. Сводку Цифровую. Нет саботажа? Ладно, иди пока, Саша. Кипарисы Напоминают монахов Алиснец Ай-яй-яй Как я мог так отшибиться? За Заглотку держал Тидор И отпусти. А еще знаком человеческих божь. Иосиф споткнулся об Иосифа. Об Абух. Товарищ Сталин, будет подложена бомба замедленного действия на яхту Титр. Да-да, а а, подгадать момент, чтобы Рамкович, Икалда, или Машеп Яда по расчетам не позже ответил. А, Петрович. а смотри. связывает в работе это отмена смертной казни. Проводить расстреливаемых по спискам нельзя, и в лагерях прикупнуть нечем. Товарищ Сталин, вер... Знаю, думал, на днях верну смертную казнь. А ты не боишься, что мы тебя же первого и расстреляем? А? Товарищ Сталин, если это надо, если я заслуживаю... Молодец! Когда заслужишь, Скоро, скоро будет вам много работы об акумах. Будем еще как в 37-м году. Надо усилить наблюдение за настроениями студента. Надо выкорчевывать не поодиночке, а целыми группами. Надо переходить на полную меру, которую дает закон. 25, а не 10. 10 можно школьников. А у кого усы пробивают? 25. Да живут? Ничего. Крепи органы. Ну, иди пока. Стой! Ты православный? А ну, перекрестись. Молодец, умеешь, иди. И еще один фрагмент. Странные люди, робкие люди. Учишь, учишь демократии. Не берешь, разживешь. Не берут. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безборниками. Это опасно. Не нужно больше никаких революций. Сады. Сады все революции. Понятно? Реги не Оп, император! Наполеон, молодец, и моя самая объявил себя императором Земли. А? Как бы это звучало? Император Земли, император Вселенной, что поразительно, товарищ, за всю мою жизнь меня никто никогда не толкнул. Надо обязательно дожить до 90 Знаете ли, для общего порядка. Ну, и он отправлялся на свое место в зале. Иногда, кстати, некоторые реплики оттуда и произносил. Ну а заключенные, между тем, получили задание, они должны были определить, кто же звонил из телефонной будки, найти того самого, вычислить того самого Иннокентия Володина, который это сделал. смотрите что произошло с кафедрой. Она оказалась повернутой к зрительному залу да, и представляла ну, вот такую аппаратную, которая э, в ГБ записывала подслушивающее устройство туда, да, вот там мы видим. Юрий Смирнов играет Абакумова, и э, главный герой — Нержин, альтер-эго автора романа — Дмитрий Муляр, еще персонажи — Рубин, у всех реальные прототипы. Череда персонажей проходит. Перед нами Валентуля, Челнов, которого я упоминала, Это очень немногие. Мы помним, что такая многофигурная композиция нам представлена в романе, персонажей очень много. Эту сцену мы видели с вами, когда Сталин гладит поскребушевого по голове, а потом легко так отталкивает тут же. Но прежде чем показывать следующий фрагмент, я просто хочу сказать о том, что действительно... В спектакле, при том, что, казалось бы, это очень тяжелый материал для сцены, для спектакля. Давались споры персонажей. Споры нерженные Слогдина. Это звучал просто такой карамазовский вопрос: нержина для чего жить, что жить только для того, чтобы сохранять благополучие тела. Или звучала такая. «Непростая теория Сологдина», которую Солженицын в романе называет «языком предельной ясности». Сологдин, который борется с птичьим языком против того, чтобы язык засорялся иноязычными словами. Или эм, звучал спор Сологдина и Рубина о правящем классе. Есть такой класс Советской России или его нет? А в Валентуле Прянчиков, которого играл Златохин, мы только что видели с вами его... Вот. На одной из фотографий тоже представал с, таких, с такой любовью к мировой справедливости. Челнов, вот этот старый человек в романе Солженицына, который руководил исследовательскими работами в Марфина, говорил о том, как со сцены уже как выгодны шарашки, как дешево они обходятся государству. Каган, вот еще один персонаж, он фактически развивал тему, которая становилась центральной темой притчи о монете «Полкопейки». Он полагает, что все беды страны начались с «Полкопейки». И вспоминает, что в 1926 году, когда над кассой, каждой кассой в любом магазине висела табличка «Требуйте сдачу полкопейки», все было совсем не так, как теперь. Хор тут же подхватывал его слова – Uh, и uh, песнопение uh, хора uh, Тоже на самом деле воспроизводили текст романа Звучал такой текст И монета такая была полкопейки uh, Вот сперва исчезла полкопейки С нее и началось Не дают сдачу хоть тресни За полкопейки не постояли Вот полжизни не потеряли Я с какими-то купюрами uh, цитирую этот текст Или скажем Замечательный персонаж Спиридон Егоров говорил слова, произносил слова со сцены, которые на самом деле очень важны для романа. Нержину, я напомню, эти слова Спиридон говорил, если бы мне Глеба сказали сейчас, вот летит самолет, наем бомба атомная, хочешь тебя тут как собаку похоронят под лестницу и собьют, и семью твою перекроют, и еще миллион людей. Но с вами, отца усатого, и все заведение их с корнем, Чтоб не страдал народ, я, Глеба, поверишь, Я бы сказал, а ну, ну, кидай рушь». Вот эти слова тоже звучали. То есть, вообще-то говоря, давался очень сложный текст в спектакле. Но это не утомляло, потому что э, спектакль, как это часто бывало э, у э, любимого из многих эпизодов, очень динамично сменявших друг друга, они э, чаще всего следовали друг за другом, вот, с, с, таких, сра, сравнивались при этом по, по контрасту, и э, эта динамика, она, конечно, э, помогала воспринимать этот текст. Ну а, а дальше… Ну давайте по посмотрим. Вы ведущий инженер группы «Аппарат искусственной речи» Какого аппарата? Искусственной речи? Что за чушь? Его у нас так никто не называет Это переименовали в борьбе с низкопоклонством Валентулю привозят на Лубянку Ему предлагают сотрудничать с органами Вы ведущий инженер? Вообще да, а что такое? Садитесь Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий. Богода, когда будет готова? Может быть, вам нужно два месяца? Скажите, не бойтесь. Бакодер? Готов? Да вы что, что вы? вы? Значит, просто не понимаете, что такое Бакодер. Я вам сейчас объясню. У вас клочок бумажки найдется? А? идея Бакода. ...состоит в искусственном воспроизведении человеческого полоса. Человеческого Это ваше пирог? Чё? Как, как вы пишете таким гадким пирогом? Реды фурье вы знаете? Подождите. Вы мне скажите только одно. Когда будет готово? Готово когда? А готово? Ну, готово, я над этим не задумывался. Ну, к какому числу? К 1 марта, к первому апреля. К перву апреля. Oh, Первое апреля. Да нет, ну что, перестань загадывать. Я вам сейчас все объясню, и вы сами поймете, что в интересах дела не стоит торопиться. Убрать! Послушайте, я Хорошо. совершенно забыл. Например, насчет Хорошо. кипяточка. Придешь дороги на пилочане. А почему вы без разрешения садитесь? А есть такая китайская поговорка Стоять лучше, чем ходить Сидеть лучше, чем стоять Старик Один за другим а они проходят на Лубянке лежать. Но вы представляете, кем я могу быть? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга Вроде кого? Маршала Геринга Он однажды посетил авиазавод близ Галли, Где мне пришлось в конструкторском бюро работать Табашные генералы на цыпочках ходили, а я к нему даже не повернулся. Он постоял, посмотрел, посмотрел, пошел и в другую сторону пошел. А так вы что? не видите между нами разницы? Между вами или между нами? Между нами отлично вижу. Я вам нужен, а вы мне нет. Слушайте, заключенный... Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь. А если бы со мной грубо я с вами разговаривать бы не стал гражданин-министр, кричите на своих генералов. У них много чего в жизни есть. Сколько нужно! А вас заставим. Ошибаетесь, гражданин министр. Жену мою и ребенка вы уже не достанете. Их взяла бомба. Родители мои уже умерли. Имущество у меня на земле. Носовой платок да белье казенное. Свободу вы у меня давно отняли. И вернуть они не в ваших силах. Ибо ее нет у вас самих. Срок у меня отсыпали 25. На каторге я уже был. Чем еще можете вы мне угрозить? Чего еще лишить? Инженерной работы вы от этого потеряете больше. Я закурю. Курите. Спасибо. Не меня, и Марки Каши. Вы сильны, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все, уже не подвластен вам. Инженер Бабынин. Вы ведущий инженер установки Клипированная речи? Ведущий прянич. Когда она будет готова к эксплуатации? Не нашлось никого старше, чтобы вам на это ответить. А я хочу знать от вас, к февралю она будет готова? К февралю? Да вы что, смеетесь? Может быть понадобится год. По по по по Бабынин. Прошу вас взвести ваши слова. Если можно быстрее, скажите, что нужно сделать. Быстрее не выйдет. Но, но причины, какие причины, кто виноват? Вам был донсрот. Что значит срок? Кто виноват? Люди на вас работают по 12-14 часов. Режим! Режим вам голову мутит. С ума скоро от режима. На ко мне сметану собираете. Да чего говорить. Зачем ночью вызвали? не работать завтра. Мне спать нужно. а <музыка> Мартина? Твой, значит? Так точно. Вы мне сколько голову морочите? Когда будут готовы два аппарата? Не врать. Вранья не люблю. Товарищ министр, товарищ гералт-полковник, разрешите заверить вас, что лично из одного будет прилагать все усилия... Что вы? На собрании, что ли? Что мне? Твоими усилиями задницу обматывать. Я говорю, к числу какому? Товарищ министр, при чисто до 2400 герц. Херц, херц, ты кто? На кой хрен мне твои херцы? Ты мне аппарата дай, два целых, понял? Разрешите узнать, что вы имеете в виду? Гвусторонние переговоры еще без абсолютной шифрации? Ты что из меня дурочку-то строишь? Что значит без шифрации? Вот что, Виктор Семенович, по-моему, здесь задача нашего специального отдела. Но мы что же целый отдел спецтехники за даром хлебом кормим? Неужели они не могут голос распознать? Да разогнать всех кедрень и фене по лагерям! Я их и без этого разгоню, да. Михаил Дмитриевич. Так разгоню, костей не соберут. Но я, я тоже не понимаю, как это можно по голосу, по телефону узнать неизвестно. Так я же им ленточку дам, разговор-то записывал. Ну, описал, арестовал кого А как же взяли педерых у метро Сокольники? Так выбирать сегодня 5 пять не будет. Ну так арестуй всех собак, что голову-то зря морочить. Семь человек. У нас страна большая, не обедняет. Головей. Нельзя, Виктор Семенович, нельзя, это же министерство, это же МИД, это не пищепром. Тут надо знать, кто? Проходи сюда, изра быстрее! Быстро. Быстро! В семёрку будешь налаживать мою речь, сука! В сроку, в сроку до Ленинской годовщины! В бутырку простым нацерателем! с вами видели хоровые партии, то есть слышали хоровые партии, которые напоминают православные песнопения, я думаю, вы обратили внимание на тексты, которые а, здесь звучат. Очень разные на самом деле, но и в том числе такие а, совершенно бытовые. Да, все это пересыпалось матом только что мы слышали. Вроде бы очень бесстрастно они исполнялись. Хотела показать портрет Владимира Мартынова, композитора спектакля, и фотографию Татьяны Жановой, хармейстера, человека, который много лет работал вместе с Юрием Петровичем. И в данном спектакле ее роль была очень важна. Кстати, вы могли видеть, что хором дирижировали. Вот Она в военной гимнастерке присутствовал весь спектакль практически рядом с актерами и дирижировала хором, который напоминал хор античной трагедии. Вот эти внешние бесстрастные хоровые партии, напоминавшие такое монастырское пение, на самом деле работали на такую страстность спектакля. Был и корифею этого хора, чаще всего Феликс Антипов, который начинал, а затем хор подхватывал а, за ним а, это пение. А, и а, я говорю, что текст был самым разным. Скажем, Челнов а, начинал говорить о том, что путь от Нила до Иерусалима, который евреи шли 40 лет, это примерно 400 километров, и получается, что а, Моисей не вел... А водил евреев по аравийской пустыне, и хор тут же комментировал э, и пел такие слова, чтобы вымерли все, кто помнил сытое египетское рабство. Или, скажем, иронические какие-то реплики пропевал хор. Э, например, э, вот мы сейчас вот. я сейчас покажу вам такую фотографию. Рубин делал вид, что э, по графику звуковых. Колебаний голос он может определить сказанное слово, нужна только ему лупа. И э, хор тут же исполнял, э, пропевал такие слова. Лупа была ему не нужна, так как делалось это для понта. Да? То есть, вот, э, иронический такой мотив. Мы сейчас с вами тоже послушаем э, финал спектакля Хоровые партии. Я Зунда. Масса жаждет развлечений. Давай. А? Давай. Давай. Товарищи, а? меня поражает меня поражает Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Суд Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. суд вы Давай. в ходе Я, пожалуй, буду прокурором. Это пародийная сцена суда над князем Игорем. Такая важнейшая сцена в романе с Оженитиной. Не стучите! Ложечки! Вы, а -а -а. Ну, что вы так... Хор будет исполнять здесь Орюх хана Кончука из оперы Бородина. Не надоели ваши суды, не надоели ваши прокуроры. Я презираю вас, парниша! Отпустите птенцар с его любовью к мировой спутоведливости. Быстрее, быстрее, побыстрее. Посудивый <indifferent> от явки в суд уклонился. Так. Будем судить заочно. Начинать обвинительное заключение по следственному делу 5 миллионов, дробь 3 миллиона 652 тысяча, 974 о, о. по кидению Ольга да. Игорь Ситуславович! Являясь полководцем доблестной русской армии, взмарив князя в должности командира дружины, оказался подлым изгонитом! Ах, смолчай! Добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа, ныне изобретающему храну кончику! Кроме того, стал в плен сына своего Владимира Ильича вместе с братом и племянником и со всей дружиной, со всем оружием, отдавшись на удочку провокационного солнечного затмения, О! подстроенного реакционным духовенством. Эх, не горю небо, что уезжаем. Это же ведь какой-то. Нет. Это не ад. Шарашка, первый, высший, лучший круг. Это почти рай. В вот ад мы едем, в вот ад мы возвращаемся. Рубит ее Серенович. Рубят. Хорошо. Пусть рубят. И Сталин, уткнувшись щекой в подушку, перебрал бесвязные мысли и погрузился в сон. Дальте воды! Я с тобой уже говорила про Эпикур. А это его ты, вина, ты, вина! Эпикур! Ты, что Эпикур был хороший человек! Там. Там Карл Маркс писал о нем диссертацию. А. а что это у тебя все газеты, газеты, газеты? А это... Это способ не кренами интересных старых сообщений. А почему вы именно эту газету храните? А я ее не хранил. Пока я попал, только, только обман, а так не делал. Когда, в какой стране народ знал меньше, чем у нас? Всю войну 41-го во всех областных городах простояли крупные соединения НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю Правда, второго дня Октябрьского переворота, товарищи, вы своей кровью обеспечили в срок созыв хозяина земли, русской учредительного собрания. Вот тут и скрестились судьбы родственников. А какой? твой отец? А твой отец был из главных сухопутных матросов, разогнавших поганую учредил А я в защиту заветного учредительного. Мы про какой-то там демократический мир. А они оратору винтовкой в рот. Такими они Россию взяли, такими всегда были. Такими и помру. Оленин наслаждается, посмеивается. Коллеги ваш Ленин много и безответственно. Напутал, Ленин, кухарка должна управлять, кухарка должна обезгонять, а управлять могут только вожди. А ты И... никогда не ощущал, куботу истины? Грехи родителей падают на детей. Обратите, пожалуйста, внимание на газету у него в руках, мы потом еще об этом поговорим. Дело в том, что в романе «Солженица» очень важен мотив Рождества и такая тема необходимости возрождения России, которая в связи с этим мотивом возникает. Заключенные в самом начале романа говорят о том, что им нужна елка. Елка на Новый год. Ну, собственно, Новый год — это не Новый год, а Рождество, и потому ему и нужна елка. У немцев есть елка, а вот у них елки нет. Потом э -э, Иннокентий Володин э, в какой-то момент отправляется в загородную поездку, берет с собой сестру своей жены Клару, вот мы сейчас как раз эту сцену видели, отправляется к дядюшке Авениру, к брату своей матери. И поначалу хочет сразу уехать, но потом что-то такое его м м вот в этом дяде начинает интересовать. Кстати, село, в которое он приезжает, и село, в котором живет его дядя, называется Рождество. А что же его так интересует? Это странный дом. Вместо ковров на стенах, Газеты, пожелтевшие газеты, наклеенные одна на другую. Эти газеты закрывают и окна, и напоминают уже шторы. И Иннокентия Володина страшно удивляет, а, собственно говоря, что здесь делают эти газеты. В какой-то момент появляется контакт между ним и дядей Авениром, и дядя открывает ему тайну. Газеты здесь потому, что вот таким образом можно сохранить историю. Не секрет, что очень многие газеты... И журналы, вообще периодика уходят, попадают в спецхран, изымаются из библиотек, потому что история переписывается на глазах у живущих, как в романе Оруэлла, а дядя таким образом хранит память о тех исторических событиях, свидетелем которых он еще был, и э, Володина вся эта история начинает интересовать, и на самом деле вот эта вот тема возрождения Володина, вот э, то, что он прозревает и у него открываются на какие-то вещи глаза, а, она, собственно говоря, здесь а, и а, на такой самой высокой точке а, и, и оказывается а, вот в этих сценах в селе Рождество с таким символическим названием у дядюшки авенира Эту сцену Любимов берет. Она появляется в самом конце спектакля. Но, по-видимому, она для него очень и очень важна. Я покажу вам одну фотографию, которая меня чрезвычайно заинтересовала. Вот эта фотография, вы видите? Это Александр Исаевич Солженицын на премьере, то есть в день своего 80-летия в кабинете любимого, потом вначале он сидел на сцене вместе с любимым, и его кресло, так же, как и в кабинете, было покрыто газетой. Я увидела такую фотографию сначала, я не была на этом спектакле, увидела эту фотографию в газете старой, тоже в газете, и очень удивилась, откуда, почему, что это такое, почему стул да, или кресло покрыто газетой. Спросил Наталью, Дмитрий Солженицыну, а было такое? И почему было? Она говорит: да, действительно было. Она вспомнила, что было. А почему говорит, не знаю. Ну, вот я стала так перелистывать роман, думать, думать в чем дело. Вообще поняла, что, конечно, газеты очень вот этот образ газеты он занимает очень важное место в этом романе. И газеты появляются в, в разные моменты романа. Например, Когда Иннокентий Володин и Клара едут в пригородные электрички, он ее получает, как надо читать газету. Правда, для того, чтобы, в общем, понять, что там идет в подтексте. Потому что когда читаешь ее, ну, так сказать, не очень задумываясь, то на самом деле все понимаешь неправильно, все понимаешь превратно. Потом возникают вот эти газеты у э, дядюшки Авенира. И заключенные читают газеты, и тоже о них рассуждают. И вот эта газета сначала в руках у дядюшки Авенира э, в сцене, которую мы только что видели, а затем газета, смотрите, метафора, которая появилась на один вечер только, на вечер вот этого юбилея Александра Исаевича э, в театре. А, они, конечно, о многом говорят и, и, и показывают нам, как Любимов читал этот роман очень внимательно отчитала именно он, потому что, на самом деле, вот эту композицию э, литературную для спектакля, этот сценарий делал именно он, и на э, тексте, да, вверху, в правом углу значилось «Адаптировано Ю.П. любимого Вот мы с вами смотрели на сцены, когда заключенные оказались на лубянке Я специально взяла еще и фотографии, для того чтобы мы посмотрели, как они организованы были, эти мизансцены. Посмотрите, как красноречива сама организация пространства Валентуля, да, вот человек и а, то пространство, которое за ним оказывается, да, вот это давящее пространство государства. Вот Идол Ленина, вот эта э, трибуна с э, м, гербом. И снова фотография, мне кажется, очень красноречивая. Посмотрите, как работает цвет. Ну, здесь нет, это просто <coughs> Салагдин, который э, тоже, кстати, очень важная такая сцена, конечно, э, в спектакле, э, когда э, Салагдин говорит, что он уничтожил чертеж шифратора, но потом соглашается как бы, его восстановить при условии выполнения начальством очень дерзких его требований. Ответили Это Сцена свидания. Что Она ты важная меня? была, в спектакле. спектакль. Просто жизнь беспокойная, дерганная. В чем же, расскажи? Нет, ты вперва. Да я что? Я вот, ничего. Поздравляю тебя. Надо же. Какое совпадение? Свидание именно в день рождения. Спасибо. У тебя костюм новый. Твой? Где мой? Потемкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не спущает. Не могу. Мы его привыкли воспринимать в юмористическом аспекте. А мы нет. Ты о свидании когда узнал? Позавчера. А ты? Во вторник. Да расскажи, расскажи о себе. Ларик. Да. У вас зачеты мне предвидится? Откуда зачеты? Тут их ход не было. Тут надо изобрести что-нибудь крупное. Но тогда освободят досрочно. Глеб. Я должна тебе сказать, только ты не принимай это близко к сердцу, нехтвар. Ты когда-то настаивал, чтобы мы развелись. Да, конечно. Так вот, ты не будешь против теперь, если придется. Это псевдо. Молодец, давно пора. А может быть, не придется. Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет, не связывая слишком больших Надежда с окончанием моего срока. Нет, ты что? Что ты говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Не говори так. Не отнимай у меня надежду. Я не могу, не могу этому верить. Или подумать, что я тебя брошу. Я верю. Верю, Надюш, любовь. же нужна еще. Да. И где живет? Да. Передай ей. Он любит, преклоняется, благотворит. Любит, преклоняется, благотворит. А тебе идет. Что идет? Вообще, все это быть здесь. Пора кончать. Да расскажи, расскажи о себе. Грустно тебе одной. Очень грустно, да? Наталочка. Так ведь совсем мало осталось тебе. Три года только. Всего только три. Только три. Да. Для тебя только. Ты живешь среди друзей, ты занимаешься своей любимой работой и тебя не возят в ты за черной кожей. Я умолена, мне не на что больше жить, меня никуда не примут. Я и проживу и месяца, месяца, мне лучше умереть. Соседи меня притесняют, как хотят. Они знают, что меня можно выселить из Москвы. Я перестала ходить к сестрам, к дете Жене. Все они издеваются надо мной и говорят, что таких дур, как я, больше нет на свете. Ведь они им толкают. Кому было сказано фамилии не называть? Делай во всем, как лучше тебе. А я... Лишаю свидания! Да лишай! Путь ты Если представлять себе, что перед этой сценой была э, э, другая сцена, когда Герасимович э, на Лубянке отказывался сотрудничать с... ГБ а, а, и потом оказывался вот э, э, перед таким горем, лицом, ли, лицом, лицу с, лицом к лицу с таким горем своей жены, да, то понятно, какие э, чувства у зрителей тоже эта сцена вызывала. Давайте посмотрим фотографию. Так, сейчас, сейчас я покажу вам. Как построена была мизансцена, тоже фотографии очень хорошо показывают. Вот посмотрите, пожалуйста, как это сделано симметрично и очень э, красиво и четко. Да? Ну, вот крупный пол сейчас дам. Ну а затем женские фигуры крупно. Я бы хотела еще сказать о том, что, конечно, были какие-то такие э, актуальные аллюзии, не могли не быть в спектакле любимого, например. Скажем, когда заключенный Челнов рассуждал о том, как выгодно шарашки руководству страны, а, а арестанты не получают ни славы, ни денег, он говорил, Николаю Николаевичу полстакана сметаны и Петру Петровичу э, полстакана сметаны. То есть это в романе он так говорил, а в спектакле он говорил так: э, Значит, Николаю Николаевичу полстакана сметаны и Юрию Петровичу полстакана сметаны. Или, например, э, можно было понять, что есть намеки на э, судьбу Александра Исаевича Солженицына, потому что вот эта остроумная сцена суда над князем Игорем в романе, она заканчивается ироническими словами о том, что в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни. И наказание лишением свободы сроком на 10 лет говорит о подозрительном мягкосердечии прокурора. Но зато есть наказание, которое лишь немногим мягче смертной казни. А это какое наказание? Объявить врагом трудящихся человека и изгнать из пределов СССР. Пусть там на Западе хоть подохнет. Ну и Естественно, что тут появлялся такой э, намек на судьбу писателя и возникало ощущение, что в стране с течением времени мало что меняется, потому, хотя это 1998 год, потому что э, слова о том, что смертной казни нет третий год, конечно, поддерживали это впечатление, поскольку в 96 году указом Бориса Ельцина был введен мораторий на смертную казнь. Так что вот такие э, актуальные параллели тоже возникали на злобу дня. А когда Юрий Петрович на сборе трупы объявлял, что он будет ставить шарашку то он говорил это можно прочитать из стенограммы этого чтения текста. вся наша страна большая шарашка, вся наша жизнь шарашкина контора. Ну вот я пожалуй на этом кончу.